«Я плохо себя чувствую и кончаю игру», — сказал хьюга бросил карты, поднялся и ушел обратно на свое место, избежав таким образом верного проигрыша. Погода этой ночи была отвратительной. Самолет почти все время пробивался в густых облаках. Хьюго, изредка поглядывая в окно, в самом деле чувствовал себя прискверно. Ему казалось, что вдобавок ко всему он становится еще и мошенником, шулером. Можно было, конечно, придумывать разного рода оправдания, считать, что все произошло случайно, без всякого намерения, но в то же время он сознавал, что не будь того таинственного шепота, он бы, безусловно, проиграл двадцать или тридцать долларов. И как он не пытался вилять, подыскивая оправдание, его не оставляла мысль, что по существу он, выходит, украл у Краканиуса тридцать долларов». Потом ему вдруг вспомнился тот момент на футбольном поле, когда он по какому-то наитию угадал намерение центрального защитника и помешал ему начать атаку. Это ведь тоже была какая-то чертовщина, явно нечестная. В покер Хьюго мог бы вовсе не играть, но футбол дело другое, им он жил и кормился. Хьюга простонал. Происходил он из глубоко религиозной семьи, с твердыми устоями, непил, не курил и верил в существование ада кромешного. Когда самолет приземлился наконец в аэропорту, хьюга не пошел домой. Сибилла уехала в Чикаго на свадьбу одной из своих сестер, и ему не хотелось торчать одному в пустой квартире. Краканиус, изрядно выигравший в карты, пригласил его еще двух ребят пойти с ним выпить. И хотя хьюга не пил, но пошел за компанию. В баре, куда привел их Крканиус, было шумно и полно народу. Пробирая вслед за Крканиусом в заднюю комнату, Хьюга услыхал, как одна из сидевших за столиками в зале, указывая на него, сказала «О-хо-хо! Вот этот как раз для меня! Вон тот, что выглядит совсем простофилией!» Хьюга невольно оглянулся. Пухленькая блондинка со сладенькой улыбочкой на полных губах глядела на него — Ее вполне можно было принять за молоденькую неопытную девушку, дочку одного из тех, кто сидел с ней за столиком. «Сегодня вечером я собираюсь заняться тобой, малыш», — похолодев, услышал Хьюга, хотя блондинка не произнесла ни слова, и губы у нее не шевелились. Он отвернулся и поторопился пройти в заднюю комнату. Когда же официант спросил у него, что он будет пить, — Он неожиданно заказал виски. «Дружище!» — вскричал удивленный Крканиус. «Тебя, должно быть, здорово тряхнули сегодня!» Никогда до этого никто из них не замечал, чтобы Хьюго пил что-нибудь, кроме имбирного пива. Поданный ему виски, Хьюго выпил сразу одним махом. Вкус виски ему совсем не понравился, но оно, казалось, несколько успокоило его нервы. Вскоре блондинка вошла к ним в заднюю комнату и остановилась у одного из столиков, болтая с кем-то из своих знакомых. Вспомнив ее слова и взгляд, которые она бросила на него в зале, хьюга заказал еще виски. Она и сейчас, как бы невзначай, изредка поглядывала на стол, за которым сидели футболисты. А у Хьюго, глазевшего на блондинку в плотно облегавшем ее свитере, даже запершила в горле. «Чего же ты ждешь, мой милый?» Опять-таки, как бы услыхал ее мысли юга, когда она мельком окинула его взглядом. Он еще более скоропалительно выпил вторую порцию виски. «Ох, боже мой!» — подумал он. «Я становлюсь пьяницей!» На сей раз виски не принесло ему никакого облегчения. «Пора домой!» — каким-то чужим голосом буркнул Хьюга, поднимаясь из-за стола. «Мне что-то опять не по себе!» «Да, пойди, выспись хорошенько», — посоветовал Крканиус. Не глядя по сторонам, чтобы ему не попадалось на глаза блондинках, Юга быстрыми шагами вышел из бара. На улице лил дождь, и на стоянке у бара не было ни одного такси. Он только собрался пройти дальше, как позади него хлопнула входная дверь. Тут уж он не удержался и оглянулся. Та самая блондинка в накинутом пальто стояла в двух шагах от него — Она тоже поискала взглядом такси, а потом обратилась к нему. «Ваш ход, малыш!» — сказала она резким голосом, неожиданным у такой молодой девушки. Хьюго молчал, не зная, что ответить, и почувствовал, что краснеет от смущения. В этот момент возле них остановилось такси, и они оба шагнули к нему. «Можно мне подвести вас?» — словно со стороны услышал Хьюго произнесенные им слова. «Вы очень любезны», — с нарочитой скромностью, потупив глаза, ответила блондинка. Возвращаясь домой уже на рассвете, Фьюгов впервые в жизни пожалел, что не родился католиком. Тогда бы он мог сразу отправиться к священнику, покаяться и тут же получить отпущение грехов. Утром позвонила Сибилла и сообщила, что ее родители, тоже приехавшие на свадьбу дочери в Чикаго, теперь собираются в Нью-Йорк и хотят, чтобы она поехала с ними. В другое время его огорчила бы затянувшаяся разлука с женой. Он горячо любил ее и всегда тосковал без нее. Но сейчас он вздохнул с облегчением. Откладывается их встреча, когда он должен будет признаться своей наивной и преданной жене в неверности или еще хуже лгать ей. «Дорогая, конечно, поезжай с ними и постарайся хорошо провести время. Тебе нужно рассеяться. Побудь там сколько захочется. Ох, Юга, как ты добр ко мне!» Из телефонной трубки донесся отдаленный звук поцелуя, и Юга в ответ тоже чмокнул губами. Положив трубку, он прижался лбом к стене, закрыв глаза от пронзившей его душевной боли. Все же в одном он был теперь твердо уверен — Никогда больше не встретится он с этой блондинкой Сильвией, и имя-то у нее похоже на имя жены. Каким же мерзким и гадким казался он самому себе».